Глава пятая. Все шло замечательно. Список предпочтений бывшей жены Гены раз от раза пополнялся. Любимое кафе, скамейка на набережной, парковая аллея, пирожный и определенный вид кофе. А еще маленькие магазинчики, где Анна покупала себе не очень дорогую, но красивую одежду. Как выяснилось, ей ее привозили на заказ. Алла рискнула и себе заказала кое-что. Но вещи не подошли, ожидание оказалось выше реальности. А вот Анна покупала все, что ей привозили. У нее чувство меры, вкуса и фигура высший пилотаж. Гадила алочке в душу любимая подруга Настя. И выбирать умеет. алочка отмахнулась и подарила вещи Настя. То и всё подошло. Во второй раз она сделала более удачный заказ, опираясь на вкусовые предпочтения Анны. И даже Анги не понравилось. А когда она его потащила гулять по той самой Алии, по которой гуляла днем раньше Анна, он показался Алочке обескураженно счастливым и, засыпая, пробормотал. Сегодня был великолепный день, милая, спасибо. И твой кардиган просто бомба. Она все делает правильно. Она большая молодец. Завтра она утрет Насте нос. Но подруга, выслушав ее, лишь ухмыльнулась недобро, с сомнением. Все это плохо кончится, дорогая, предрекла она и посоветовала Завязывай. С чего вдруг? Я только вошла во вкус и. Помнишь прошлый наш совместный выезд? Настя потащила ее с порога прихожей в кухню. Идем, кофе нальём». Прошлый совместный выезд прошел сумбурно и как-то неправильно настя вдруг показалось, что за ними тоже кто-то следит. Они следят за Анной, а за ними кто-то еще. Она разнервничалась и на ближайшем светофоре упустила машину Анны из виду. И потом они ее уже не нашли, хотя и катались по ее любимым местам. И Алла всерьёз заподозрила ее в саботаже. «Помню прошлый наш совместный выезд. И что?» — улыбалась Аллочка, потягивая дряной Настин кофе. Что характерно, кофе Настя покупала всегда сортовой и дорогой, но ухитрялась испортить его, готовя исключительно в специальной посуде. Где она отрила такую родливую кастрюльку, Алла не предполагала. Но три сопла со свистками превращали напиток в совершенную бурду. Но как скажешь. А то, что я полистала тут фотки с регистратора, обнаружила машину, которая мне не понравилась. Поняла, что она действительно ехала одним с нами маршрутом, но не за нами. «А за кем?» «За ней. За Анной». «Да ладно! Зачем?» «Это...» «Это был преступник?» Затолка сделалась прохладно. «Из тех, кого она посадила, и кто успел выйти?» «Скорее поклонник. Машина принадлежит какому-то художнику. А сестрову, кажется». «Не слышала. А как ты узнала, кому принадлежит машина?» Алла ревнева прищурилась. «К Генке за помощью обратилась». «У меня таких генок пруд-пруди. Есть кого попросить». Отмахнулась Настя без обиды. «Машина точно художника, но вот почему за рулём была девушка?» «Ну, мало ли, дал покататься, подарила все такое». «Меня не это заботит, Алла!» — прикрикнула подруга и отобрала кофейную чашку, проворчав. «Вижу, давишься, что за гадости каждый раз варю». «Так что тебя заботит?» Алла с облегчением выдохнула, потянулась к стакану с водой, отпила половину. Если бы за ней катался художник, тут понятно. Понравилось, решил использовать красивую даму в качестве модели. А с какой стати за ней каталась девка? Зачем? Ой, тебе голову забить нечем, да? Есть. Есть чем забить, дорогая. Но этот вопрос у меня сейчас на повестке дня, с самого утра. С выпуска новостей, если быть точной. И что в новостях? Беззаботно смотрела на подругу Аллочка поверх стакана. В новостях эту девушку нашли убитой в лесопарке, и нашел тот самый художник, чья машина. Сейчас куда я клоню? Не совсем, поежилась она, поставив стакан на стол. Она каталась на машине художника за Анной, потом ее мертвый нашел художник, хозяин машины. Не мертвый, убитый, внесла существенное уточнение Настя и распахнула форточку на кухне, намереваясь закурить. Она следила, ее убили. Кто? Почему? Причем тут машина художника? И как он смог ее найти? Искал место для работы и нашел свою девушку. Странно. Про место для работы тоже из новостей? Прошептала Алочка, внезапно осознав, что стремительно куда-то скатывается, в какую-то черную пропасть. Да, был один репортаж, только там было сказано как-то непонятно. Настя щелкнула зажигалкой и затянулась. «Будто художник девушку убитую не знает. А как такое возможно, если она ездила на его машине? И за кем? За подполковником полиции! И что теперь нам делать, Алусик?» «Что?» Ешея ей всё глубже уходила в плечи. «Я тут подумала и решила, что ничего. Мы с тобой ничего не сможем сделать. В том смысле, что не сможем быть свидетелями». «Почему?» «Тебе так хочется, чтобы твой любимый Геночка узнала о нашей слежке?» Задохнулась дымом Настя и, понаблюдав, как подруга интенсивно машет головой, закончила. «Вот видишь, и тебе не хочется. А мне тем более. Ты ночью пощаду вымолишь, а я что? Я попаду в его черный список. Я приняла решение, дорогая. За нас обеих решение приняла». Дым стелился по кухне туманом. Настя дымела как паровоз. Это всегда случалось в её сильнейшего душевного волнения. «Мы молчим», — выдала она, отправляя затушенный араму окурок на улицу. «Ничего не видели, нигде не были. Поняла?» «Да». Всплеск облегчения от принятого за нее другим человеком единственно разумного решения затопил весь совестливый душевный шепот. «А мы не обязаны, так ведь?» Не моргая, смотрела она на подругу. «Мало ли кто за ней ездил. Может, это разработка такая, и это намеренно было сделано ей уже? Она ведь такая... такая коварная!» «Она профессионал», — поправила ее Настя с кривой ухмылкой. «И ревность — это пережиток, милая». «И тебе давно пора успокоиться. Гену она выпроводила. Назад никогда не примет». «Много ты знаешь», — вырвалась у нее тайная, мрачная. Такие женщины, как Анна Смирнова, не прощают предательства, а гена твой ее предал. Нет, он от нее просто устал, тут же попыталась защитить любимого Алла, а потом от тебя устанет, и потом еще от кого-то. Это такая категория мужиков, малыш, их мотает по жизни, как дерьмо по проруби. Прекрати! прикрикнула на нее Алла, дико обидевшись и за гену и за себя заодно. С какой стати ему от неё уставать? У них все идет отлично. Они полгода живут вместе, еще ни разу не повздорили. И она постепенно привыкает к его чудачествам и не ропщет. Хотя одно из них ей кажется особенно странным. Это когда Гена не позволяет убирать со стола чашку с его недопитым чаем или кофе. «Пусть стоит, допьём». Строго смотрит он, всякий раз вставая из-за стола. Она кивает, оставляя чашку, но не понимает, зачем. Гена еще ни разу не допил остатки. Заглядывал в чашку, недовольно морщился и выплескивал всё в раковину. Чудит? Да на здоровье Ее это не раздражает. Настя утащила ее из кухни в комнату, вывалила на диван кучу барахла и принялась хвастаться, что через пару недель улетает с парнем на отдых. «Что за парень?» — равнодушным голосом поинтересовалась Аллочка. «Достойный?» Настя покивала, разбрасывая платье по спинке дивана. Она выглядела такой веселой, такой беспечной, что Алло это даже задела. «Хорошо, как...» — проговорила она со странным чувством легкой зависти и тайной неприязни. «Ты сматываешься, а я остаюсь проблемами». «Какими?» — наморщила Настя, лоб не поняв. «Слишком за Анной и все такое. Замечу, не я это предложила». Настя вскипела мгновенно. «Ты помешалась на ревности, принялась следить, меня втянула. А когда запахло жареным, хочешь за чьей-то спиной укрыться? Нифига не выйдет, дорогая. Расхлёбывай сама, я умываю руки». «И сматываешься», — закончила Алла. «Да, и сматываюсь. И вообще...» Настя выразительно глянула на настенные часы. «Мне сейчас надо будет отъехать по делам, так что...» Она ее выставила. Даже не извинилась. Хотя, подумав, Анна все же признала, что подруге извиняться не за что. Она вольная птица. Захотела, с Мишей поехала за город. Захотела, с Петей на и на канары полетела. А вот она должна сидеть и ждать Гену с работы. Её слежка за Анной, вылившаяся в настоящее приключение, кажется, закончилась. Неделю она грустила, слоняясь вечерами без дела по квартире. Гена все чаще задерживался. Объяснял это убийством девушки, чье тело было обнаружено в парке художником. Алла слушала его вечерами за ужином и ловила себя на желании помочь любимому, рассказать ему все о слежке, о том, что они эту девушку видели в машине того самого художника, что ее нашел мертвый, и девушка эта с какой-то блажи ездила за Анной Смирновой, следила за ней. Но Алла каждый раз вовремя прикусывала язык, и не потому что боялась гнева Гены, а потому что не хотела выставить себя на посмешище. Гена станет задавать вопросы, зачем ей это было надо, что за ерунда пришла ей в голову, чего она хотела этим добиться. А ответов-то у нее нет. Она промолчит, а он задумается, примется их сравнивать. И тогда... Она не рассказала ему ничего, и когда через пять дней ей из аэропорта позвонила Настя, неожиданно расплакалась. Эх, Халочка, ну что у тебя опять за беда? С легким раздражением поинтересовалась подруга, старательно перекрикивая шум аэропорта. Я ей помочь ему хочу, и не могу, а вдруг от того, что я промолчу, кому-то будет плохо, схлипывала она в трубку. Тут я не уверена перебила ее подруга нетерпеливо. «Но вот то, что тебе хорошо не будет после твоих признаний, — это сто процентов. Бесплатный совет желаешь? Валяй. Хочешь и дальше продолжать жить в мире и согласии со своим геной? Молчи. Настя улетела, Алла промолчала. А через пару дней на Анну было совершено покушение.